Глава тридцать третья. Движимый горем. Тейн. Мне не хотелось, чтобы Мелисандра увидела эту сторону моей личности. Она была мерзкая, отвратительная. Я и сам понимал, что в момент казни ведьм превращался в их безжалостного палача. Но в этом заключалась моя работа, мой долг. Каждая из женщин, сожжённых мной, окропила собственные руки невинной кровью и за это понесла соразмерное наказание. И всё же сейчас, вспоминая взгляд своей невесты, чувствовал себя самым настоящим чудовищем. Мне не было жаль колдовку, лишь чудом не погубившую трёх девушек и одного из моих ребят. Я презирал её всем сердцем, осознавая, что она зло в чистом виде. И в момент, когда моя рука с факелом коснулась подготовленного костра, не испытал ни капли сожаления или раскаяния. Возможно, это было слишком. Возможно, я действительно стал тем бездушным существом, которого во мне увидела Мелисандра. Но эти твари заслуживали смерти. Перед глазами вновь предстало измученное тело отца. Из его глаз текли кровавые слёзы. Казалось, жизнь некогда сильного мужчины выпили в одно мгновение, оставляя живой труп. Это сделала одна из ведьм. Родитель защищал меня, пытаясь уберечь от этой мерзавки, и тем самым отдал свою жизнь в уплату за мою. Я был там, совсем юный, беспомощный мальчишка, не способный защитить того, кого любил, на кого равнялся. Шок и боль наложили тяжёлые шрамы на моё сердце. Я не мог вспомнить лица той дьяволицы, что принесла смерть отцу, но её глубокие тёмные глаза, в которых не наблюдалось ни намёка на человечность, не забуду никогда. Сколько колдовок я видел после неё. У многих из них взгляд был залит тьмой, но ни одна из них не вызывала ощущения, будто к коже прикасается сама смерть, кроме убийцы моего родителя. Я не исключал, что такому восприятию поспособствовал страх, и всё же намеревался найти эту ведьму и самолично снести ей голову. Я хотел, чтобы она узнала меня, чтобы поняла, что именно я был тем мальчишкой. До сих пор задавался вопросом, почему она в итоге оставила меня в живых. Но именно эта злосчастная встреча, именно потеря отца, который был для меня примером для подражания, решили мою дальнейшую судьбу. И вот я здесь. Смотрел, как догорает тело ведьмы и даже не кривился от смрада, распространяющегося в воздухе. Меня беспокоило лишь мнение Мелисандры. Почему-то я начал волноваться, что она испугается меня, что захочет отменить свадьбу. Конечно, о глубоких чувствах глупо было говорить, но она действительно затронула мою душу. Своей дикостью или же искренним светом в зелёных глазах кто теперь разберёт? Факт оставался фактом. Скинув на отряд необходимость развеять прах ведьмы, направился ко дворцу, больше всего на свете, надеясь, что девушка не выставит меня за дверь. Я нёсся, словно оплаумевший. Уже спустя несколько минут после того, как пересёк главные ворота, оказавшись перед нужной дверью. Поправив камзол и, нервно почесав растрепавшиеся волосы, прочистил горло и постучал. Спустя несколько мгновений в комнате послышались шаги, после чего в проёме спальни показалась Асира. «Добрый день. Могу я встретиться с твоей госпожой «Здравствуйте, капитан Деверл». Присела девушка в реверансе, но не пригласила меня войти, демонстративно опуская руку на дверной косяк. «Миледи отсутствует». «Что значит отсутствует? Без тебя?» Зарычал я, искренне начиная злиться. «Где она могла быть одна? Это опасно, чёрт! Мелисандра, что ты ещё задумала?» Госпожа была очень расстроена увиденным. Захотела остаться в одиночестве. Я не посмела спорить. «Полагаю, вы её напугали. Кажется, она даже обмолвилась об этом». «Дьявол!» — зарычал я, нервно прочёсывая волосы. «Где вы разошлись?» «Недалеко от площади». Мне хотелось выругаться покрепче, но при женщине я себе этого не позволил, глубоко вдыхая и пытаясь успокоить разбушевавшиеся нервы. «Если вдруг вернётся, отправь за мной слуг». «Как вам будет угодно, капитан Деверл?» Вновь поклонилась девушка, вот только я чувствовал исходящий от неё негатив. Она меня явно недолюбливала. Мог только предположить, что это связано с состоянием Мелисандры после увиденной казни. Других причин так относиться ко мне у камеристки просто не было. Выскочив на улицу, вновь добрался до главных ворот, останавливаясь перед стражей. Миледи Бэлиш возвращалась во дворец. На всякий случай решил спросить их. Капитан Деверл, отдав честь, выпрямился стражник по стронке «Так точно! Миледи примерно час назад пришла в сопровождении леди Деверл. Моей матери?» — вздёрнул я бровь, немного успокаиваясь. «Так точно!» «Вольно!» — облегчённо вздохнул я. «Возвращайся на пост!» Спустя несколько мгновений я дошёл до комнаты родительницы. Ещё не переступив порог, услышал женский щебет. От знакомых голосов на душе потеплело, а тяжёлый груз волнений и недавнего весьма неприятного события отхлынули, позволяя вздохнуть полной грудью. Деликатно постучав, я прислушался. Лёгкие шаги и дверь отворилась. «Малыш мой вернулся», — просияла матушка. «Ну какой я тебе малыш?» — закатил глаза в ответ, переступая порог спальни матушки. Мелисандра стояла посреди комнаты, увешенная тончайшей сверкающей на солнце парчой, пока вокруг неё порхала портниха. «Ну, здравствуй, малыш», — хитро прищурилась моя хулиганка, подхватив дурную привычку мамы. Но в этот момент у меня даже язык не повернулся возразить. Да, на девушке были лишь ткани, подогнанные по фигуре, но живое воображение уже нарисовало её в образе прекрасной невесты, которая совсем скоро станет моей.